11 октября, 8 часов 14 минут, Рим, Италия. У них было меньше минуты. Нежданные визитёры, о которых предупредил хозяин гостиницы, направлялись вверх. Грей не собирался дожидаться здесь их прихода. Он быстро выпроводил всех в коридор, ведущий к пожарной лестнице. К счастью, лестница находилась как раз за углом от их номера. Распахнув окно, Грей отступил в сторону, пропуская Рэйчел вперёд. «Спускайтесь вниз», – приказал он, – «и спрячьтесь где-нибудь». Рэйчел выбралась в окно на железные ступени. Повернувшись к Ковальске, Грейт ткнул гиганта в грудь. «Не отставая от нее ни на шаг». «Можешь быть спокоен», – ответил тот, вылезая следом за Рэйчел на лестницу. Сейхан стояла в двух шагах от окна, широко расставив ноги, вытянув перед собой руки, сжимая большой черный пистолет «Зигзауэр». Она держала под прицелом весь коридор. «У тебя еще есть оружие?» – спросил Грей. «Я прикрою. Шевелись!» В коридоре послышались приглушенные голоса, сопровождаемые скрипом деревянных половиц. Убийцы поднялись на этаж и направлялись к их номеру. Вероятно, запутанные коридоры старинной гостиницы спасли беглецам жизнь, дав им дополнительное время, чтобы выбраться из-за подни. Но не более того. Развернувшись к окну, Грей выбрался на лестницу. Сейхан последовала за ним. Даже не оборачиваясь, она вслепую шагнула задом наперед в раскрытое окно, ни на мгновение не выпуская из вида коридор. Рейчел и Ковальски уже спускались вниз. Они находились на уровне второго этажа, когда в них вдруг начали стрелять. Грей не услышал звука выстрелов, но узнал виск рикошета и увидел облачка кирпичной крошки, выбитой пулями из стены. Выругавшись, Ковальский заслонил Рейчел своей могучей спиной, и они быстро полезли обратно вверх. Грей разглядел стрелявшего, который укрывался за мусорными баками. Мерзавцы уже перекрыли выход в соседний переулок. Сейхан выстрелила в ответ. Убийца нырнул за бак, но ее пистолет был без глушителя. Грохот выстрелов больно ударил Грею по барабанным перепонкам. Можно было не сомневаться, что те из противников, кто находился внутри, также услышали этот звук «Быстро на крышу!» – распорядился Грей Стрелок, оставшийся на земле, сделал несколько выстрелов в догонку, но Сейхан не давала ему спокойно прицелиться А железная клетка пожарной лестницы предоставляла хоть какое-то укрытие К счастью, бежать предстояло не очень далеко В гостинице было всего пять этажей Поднявшись наверх, Грей первым делом заставил всех отойти от края крыши. Впереди простиралось чёрное пространство, залитое битумом, заваленное голубиным помётом, с торчащими тут и там трубами вентиляции отопления, покрытыми граффити. Надо было найти отсюда другую дорогу вниз. С пожарной лестницы уже доносился топот тяжёлых ботинок. Преследователи спешили наверх. Грей указал на дальнее крыло гостиницы. Там к зданию примыкало соседнее строение. «На один этаж ниже. Это позволит беглецам скрыться из вида или, по крайней мере, спрятаться от выстрелов». Они бросились к невысокой стенке, разделявшей соседние здания. Грей добежал до нее первым. К стене гостиницы была прикручена болтами железная лестница, выкрашенная белой краской. Она вела на крышу соседнего строения. «Пошли!» Перекатившись через стенку, Рейчел начала торопливо спускаться по лестнице. Ковальский не стал дожидаться своей очереди. Ухватившись за край стенки, он повис на руках и спрыгнул вниз, упав спиной на рубероид. Звук выстрела заставил Грея обернуться. В дальнем конце крыши у пожарной лестницы мелькнуло лицо в черной маске. «Пирс, сейчас или никогда?» – предупредила Сейхан. Она выстрелила еще дважды, отбивая у преследователей охоту высовываться над стенкой. Воспользовавшись временным затишьем, Грей перемахнул через стенку и ухватился за поручни лестницы. Не обращая внимания на ступени, он, словно пожарный по шесту, соскользнул до самого низа. Наверху снова загремели выстрелы. Как только ноги Грея коснулись рубероида, он поднял взгляд. Сейхан перелетела через стенку, хватаясь одной рукой за лестницу. В другой она сжимала дымящийся пистолет. В спешке молодая женщина сорвалась с верхней ступеньки и начала падать вниз. Выронив пистолет, она снова попыталась ухватиться за ступеньку. Пальцы её на мгновение сомкнулись вокруг железной трубы. Пистолет упал к ногам Грея, рука Сейхан разжалась. Она полетела вниз. Метнувшись вперёд, Грей оказался под лестницей. Сейхан тяжело свалилась ему в руки. От толчка Грей опустился на одно колено, но всё же удержал её. Оглушённая Сейхан тяжело дышала, вцепившись ему в запястье. Подобрав пистолет, Ковальский помог им подняться на ноги. Грубо высвободившись из объятий Грея, Сейхан сделала шаг, пошатнулась, но удержалась на ногах. Развернувшись, она ловко выхватила пистолет из пальцев Ковальски, прежде чем тот успел хоть что-то сообразить. «Эй!» — Ковальский недоуменно уставился на свою руку, словно она его подвела. «Там есть еще одна пожарная лестница!» — окликнула их Рэйчел. Ее взгляд на мгновение задержался на Грее и Сейхан все поспешили вперёд. Верхняя часть пожарной лестницы была надёжно укрыта за громоздкой вентиляционной трубой. Беглецы начали быстро спускаться вниз, перепрыгивая с одной площадки на другую. Лестница привела их в другой переулок. Это даст им возможность сделать свободный вдох. Но Грей понимал, что сеть, раскинутая вокруг гостиницы, сейчас стремительно расширяется, и надо будет как можно скорее покинуть это место, прежде чем она снова сомкнётся. Переулок выходил на оживлённую улицу. Беглецы направились к ней. Не имея возможности определить нападавших в толпе, они по-прежнему находились в опасности. Они могли наткнуться на одного из убийц, не догадываясь об этом. «Нужно уйти как можно дальше от гостиницы. Покинуть город». Грей перевёл вопросительный взгляд с Рэйчел на Сейхан. «У кого-нибудь из вас есть машина?» «У меня», — ответила Рэйчел. «Но она осталась перед входом в гостиницу». Грей покачал головой. «Возвращаться назад слишком опасно». И учитывая то, что в утренний час пик улицы превратились в сплошную парковку, от машины, наверное, всё равно не было бы особого толка. Внимание Грея привлекло раздавшееся слева приглушённое ворчание. Отскочив в сторону, он пропустил мотоциклиста, который несся мимо застывшего потока машин, то и дело выскакивая на узкий тротуар. Ковальский на мгновение замешкался, и мотоцикл едва не налетел на него, что только разозлило великана. «Ах ты, долбанный Книвел!» Книвел Роберт Крейг, по прозвищу Злой. Известный американский мотоциклист, исполнитель головокружительных трюков на мотоцикле. Ковальский толкнул обеими руками проезжавшего мимо мотоциклиста. Тот вылетел из седла, мотоцикл наткнулся на настоящую машину и повалился на бок. Второй мотоциклист, петлявший между машинами, не заметил вовремя препятствия и, не успев затормозить, упал вместе с мотоциклом в сток для дождевой воды. Посмотрев на Грея, Сейхан вопросительно подняла брови. «Сойдет», — беззвучно ответил Пирс. Сейхан бросилась к первому мотоциклу, Грей поспешил ко второму. Им позарез был нужен транспорт. Пистолет Сейхан подавил в зародыши все возможные возражения первого мотоциклиста. Быстро сориентировавшись в обстановке, Рэйчел поспешила следом за Греем. Достав удостоверения карабинеров, она высоко подняла его в руке, властно выкрикивая по-итальянски. Второй мотоциклист поспешно отполз от своего упавшего мотоцикла. Подняв мотоцикл, Грей перекинул ногу через седло. Рэйчел устроилась сзади, обхватив его одной рукой за талию. Сейхан уже сидела на втором мотоцикле. Ковальски растерянно застыл на месте, не зная, как ему быть. Сейхан похлопала по кожаному сиденью за собой. «Ты что, шутишь?» – обиделся великан. «Я сзади не поеду ни с кем, уж точно не с девчонкой!» Сейхан по-прежнему сжимала в руке Зигзауэр. Она протянула пистолет Ковальски рукояткой вперёд, показывая, что не сможет одновременно управлять мотоциклом и стрелять. Это было всё равно, что предложить кость голодной собаке. Устоять Ковальски не смог. Схватив пистолет, он забрался на мотоцикл позади Сейхан. Вот так-то лучше. Они тронулись под рёв раздавшихся вдалеке полицейских сирен. Первым ехал Грей. Петляя из стороны в сторону, он лавировал между ползущими машинами, уворачиваясь от других мотоциклов. Рэйчел кричала ему на ухо, направляя к более широким улицам, где пробки будут не такие плотные. Постепенно они набирали скорость. Однако уехать далеко беглецы не успели. Визг тормозов привлек внимание Грея назад. Из переулка выехал черный ламборгини, оставляя черные следы дымящимися покрышками. Из правого окна высунулась фигура в черной куртке, поднявшая к плечу толстую трубу. Грей сразу же узнал реактивный гранатомет М-32. Сейхан тоже его узнала. Низко склонившись к рулю, она дала полный газ, однако на запруженной транспортом улице деваться было некуда. Убедившись в том, что цель никуда не скроется, убийца выстрелил. Два часа двадцать две минуты. Вашингтон. Монг ждал вместе с Кэт в ее кабинете в штаб-квартире Сигмы. Они растянулись вдвоем на кожаной кушетке. Монг обнимал жену, наслаждаясь мягким теплом ее тела. Хотя в здании имелось несколько комнат для отдыха, оба понимали, что все равно не смогут заснуть до тех пор, пока не получат каких-либо известий о Грея. «Я должен был поехать в Рим вместе с ним», – пробормотал Монг. «Рядом с ним Ковальски». Монк молча смерил ее взглядом. «Ну хорошо», — согласилась Кэт. «Может быть, так оно будет еще хуже, но мы ведь даже не знаем наверняка, что у Грея какие-то неприятности». «Он не отвечает на звонки». Кэт плотнее прильнула к мужу. «Он ведь встретился с Рэйчел», — сказала она, многозначительно изгибая брови. «Но Монк не купился на такое объяснение». Последовало долгое молчание, каждый был погружен в собственные мысли. Пейнтер рассчитывал дернуть кое-за какие ниточки, чтобы выяснить, что происходит в Риме. Кэт также запросила дополнительную информацию относительно взрыва в Ватикане и теперь ожидала от Интерпола подробный отчет. Это было затишье перед бурей, и все же Монк не терял времени даром. Протянув руку, он провел ладонью по животу Кэт. Та накрыла его руку своей, их пальцы переплелись. «Разве это плохо, мечтать о мальчике?» – спросил Монк. Другой рукой Кэт шутливо ткнула его в бок. «Да». Крепче прижимая ее к себе, Монг продолжал. «Ну, мальчик, я мог бы с ним бороться, играть в баскетбол, ловить рыбу». Кэт попыталась было вырваться, затем вздохнула и прильнула к мужу. «Всем этим можно заниматься и с дочерью, женофоб». «Ты меня назвала женолюбом?» «Женофобом. Впрочем, не бери в голову». Наклонившись, Монк поцеловал жену в губы. «А мне больше нравится женолюб». Кэт пробормотала что-то невнятное. Монк не смог разобрать слов, но еще через какое-то мгновение последовала удовлетворенная тишина. Их прервал стук в дверь». Отпрянув друг от друга, словно застигнутые врасплох школьники, они уселись на кушетке. Кэт встала и направилась к двери по дороге, разглаживая помятую одежду. Обернувшись, она сверкнула глазами на мужа, как будто это он был во всем виноват. Открыв дверь, Кэт увидела Пейнтера. «Господин директор?» Не дав ей договорить, Пейнтер махнул рукой вдоль коридора. «Я иду в центр спутниковой связи. У нас большие неприятности в Риме». Монг вскочил на ноги. «Грей? Кто же еще?» Пейнтер уже удалялся по коридору. Восемь часов двадцать одна минута. Рим, Италия. Ламборгини неумолимо настигал замыкающий мотоцикл. Грей ничего не мог поделать. В тот самый момент, когда убийца выстрелил из гранатомета, Ковальский несколько раз лихорадочно выпалил по машине. Ветровое стекло покрылось паутиной трещин. Ламборгини чуть дёрнулся в сторону, достаточно, чтобы сбить стрелку прицел. Граната, оставляя за собой дымовой след, пролетела у Ковальски над головой и ушла дальше вдоль улицы. Она попала в угол здания на ближайшем перекрёстке. Дым, пламя, разлетевшийся во все стороны кирпич. Объятые паникой пешеходы бросились в рассыпную. На пересечении улиц столкнулись машины. Грей доехал до перекрёстка первым. Он пробрался через столкновение, дергаясь рывками, петляя в хаосе и дыму, выискивая малейшие щелочки, открывающие дорогу вперед. Сейхан с Ковальски быстро его нагнали. Черный ламборгини, застрявший в пробке, вырулил на тротуар. Машина набрала скорость, не обращая внимания на мечущихся перед колесами пешеходов. За перекрестком дорога стала свободнее. Дав полный газ, Грей понесся вперед. Сейхан держалась справа от него. «Грей!» — вдруг крикнула ему на ухо Рейчел. Оторвав одну руку от его талии, она указывала вперед. Чуть дальше по улице из-за угла выскочил еще один Ламборгини и устремился прямо на беглецов. Вторая машина настигала их сзади. Рейчел указала влево. «Лестница!» Грей увидел пешеходную лестницу, изгибавшуюся между двумя зданиями. Резко вывернув руль, он нажал на тормоз, оба колеса прошли юзом несколько ярдов, прежде чем ему удалось выровнять мотоцикл. Выкрутив до отказа ручку газа, Грей рванул к каменным ступеням. Описав более широкую дугу, Сейхан устремилась за ним, стараясь не отставать. Грей услышал поток отборной руга неизвергнутой Ковальски, за которым последовали хлопки выстрелов. Великан стрелял по обеим спортивным машинам. Доехав до лестницы, Грей включил пониженную передачу и дал газ. Приподнявшись на заднем колесе, он налетел на лестницу и, используя момент инерции и мощь двигателя, работающего на максимальных оборотах, устремился вверх, прыгая по ступеням. К счастью, после одного пролета начался ровный тротуар, и все же дорога оставалась узкой и извилистой. Не сбавляя скорости, Грей помчался вперед, надеясь на то, что утробный рев двух мотоциклов разгонит пешеходов и все же рискнул и оглянулся назад. Сверху улицу было не видно, но тем не менее не вызывало сомнений, что один или двое убийц выскочили из автомобилей, чтобы продолжать преследование пешком, а машины, вероятно, рванули в объезд, стремясь перехватить беглецов с другой стороны. «Где заканчивается эта пешеходная дорожка?» Ответ Грей получил, когда дорожка внезапно вывела на просторную площадь. По внешнему краю проходила круговая дорога. Выскочив на открытое место, Грей разинул рот при виде огромного древнего сооружения, занимавшего всю центральную часть площади. Оно уходило высоко в небо. Колизей. Однако времени любоваться достопримечательностями не было. «К нам гости!» – заорал Ковальский, указывая вправо. Грей обернулся. Оба ламборгини выруливали на круговую дорогу. «Грей!» – воскликнула Рейчел, показывая влево. Оттуда выехал третий «Ламборгини». Такой же черный и стремительный, как два других. Похоже, у кого-то скопилось много лишних денег. Грей помчался прямо вперед, пересек многополосную дорогу и выскочил в окружающую Колизей пешеходную зону, где зеленые газоны перемежались бетонными и щебеночными дорожками. Единственная надежда оторваться от преследователей заключалась в том, чтобы действовать быстро и решительно. К сожалению, на это же были настроены и те, кто находился в трёхламборгине. Все три спортивные машины свернулись с дороги и понеслись через пешеходную зону, зажимая беглецов с двух сторон. У Грея не осталось выхода. Если эти ребята хотят устроить гонку... Два часа двадцать три минуты. Вашингтон. Застыв перед рядом мониторов, Пейнтер, не отрываясь, смотрел на изображение со спутника — Поступающие из управления национальной разведки На экране была видна просторная площадь в центре Рима Посреди которой вздымалась громада древнего амфитеатра Колизей был похож на огромный, широко раскрытый каменный глаз «Увеличьте масштаб!» — приказал Пейнтер технику «Вы уверены, что это Грей?» — спросил Монк. Они скает стояли по обе стороны от директора Сигмы Взрыв произошёл в квартале от гостиницы, в которой он остановился. В полицейских донесениях говорится о погоне у стен Колизея. Изображение на экране расползлось, увеличиваясь. Детали стали менее разборчивыми. И всё же отчётливо были видны две чёрные машины, мчащиеся вдоль периметра каменного амфитеатра. Впереди, по дорожкам и прямо через газоны, неслись два мотоцикла. Один из мотоциклов спрыгнул с невысокой лестницы, приземлился на заднее колесо, и тотчас же снова рванул вперед. «Да», — одобрительно произнес Монк. «определенно это Грей. Черные машины быстро настигали беглецов». «Смотрите», — воскликнула Кэт, указывая на экран. Третья машина, появившаяся с противоположной стороны, устремилась на перерез мотоциклом. Рядом с одним из них взметнулось облачко взрыва. Высоко в воздух взлетела урна и кусок кирпичной стены. «Граната!» пробормотал Пейнтер. «Что там происходит?» Зажатые с трёх сторон мотоциклы развернулись и помчались туда, где дорога ещё оставалась открытой. В голосе Кэт звучало изумление. «Что они делают? Не собираются же они...» Монк шагнул к экрану. «О да! Это определённо, Грей!»